Глава 6 отпустила меня приблизительно через полчаса. Действие отвара на самом-то деле было слабеньким. Во-первых, у меня не было цели замучить себя до полусмерти. Во-вторых, мой алхимический дар проявился куда слабее, чем я рассчитывал. Куда слабее, чем в былые времена. Да чего же это парадоксально? Верно говорят в этом мире. В книге про травы вычитал. В ложке лекарства, в чашке яд. Или фраза звучит несколько иначе. Неважно. Если применить ее к моей ситуации, получается, что я изначально смешал совершенно безобидные травы, отвар из которых был предназначен для избавления от болезненной лихорадки. Стоило мне применить свои способности и усилить действие компонентов трав, в стакане уже плескалось сильное средство, вызывающее судороги почти всего организма. Поверите ли вы мне, что во время своего былого могущества я мог бы еще больше воздействовать на эту жидкость? Ничего, я еще поборюсь за возвращение своей прежней силы. Придя в себя, я переполз на кровать и уснул мертвым сном. Был выжат, как лимон. Утром, по велению Филиппа, снова отправился в магазин отпустить еще не распроданный товар. Книжки Джона Чейни. Придумают же пароль умники. Просто сидеть и ждать любителей книг, ну или томиков Ковчейни, было бы скучно и непродуктивно. Поэтому я занялся изучением информации об этом мире. Благо, у меня был смартфон с интернетом. За алкоголем зашел лишь один покупатель. Еще парочка купила книги, к моему удивлению. Я уж думал, магазин совсем загибается. Впрочем, так оно и есть. Даже несколько десятков проданных в месяц книг не исправит финансового положения Ульбергов. День тянулся медленно из-за отсутствия динамичных событий, но я спокойно выжидал своего часа. Разумные люди не торопят события никогда, всему свое время. Так прошла неделя с моего разговора с Бостромом. Остатки алкоголя были распроданы. Приходили и те покупатели, которых не было в списке Каи. Одни были крайне недовольны и злы, даже угрожали стать клиентами конкурентов. Вторые были обескуражены, и каждому из них я предельно невозмутимо объяснял, что проблемы временные, брал номера их телефонов и клятвенно обещал сообщить о поступлении новых книг от столь любимого имя автора. Настроению домочадцев все эти дни было не лучшим. Филипп ходил по дому мрачный, как туча. «Астра периодически закатывала истерики на тему Ульбергом конец, Нильсены закатают нас в асфальт». Аки тягостно вздыхал, «А я просто ждал, когда смогу приступить к реализации своего без преувеличения гениального плана». И вот этот день настал. Я стоял в кабинете Карла Бострома в его доме. Адрес он мне еще в первую нашу встречу сообщил. «Дом был добротный и большой» но скромный по обстановке. «Так вы говорите, что у вас все получилось?» спросил я, улыбаясь Бострома. «Сейчас вы очи увидите это». Он вытащил из шкафа коробку, из нее несколько обернутых в плотную бумагу кирпичей. Я знал, я не сомневался. Прошептал я, беря в руки один из них, точно хрупкую драгоценность, способную развалиться на куски при неосторожном обращении. Вам легко это удалось? Пришлось попотеть поболее, чем в былые времена. Все-таки новая методика для меня. Но ощутимых сложностей не возникло. Где вы этим занимались? На чердаке. Там идеальное место для того, чтобы, — он хмыкнул, — подпольно заниматься подобными вещами. Достаточно тепла, света и хорошая вентиляция. Карл. Я отложил кирпич и протянул ему руку. Он пожал ее. «Друг мой, я не знаю, как благодарить вас. Точнее, знаю. И очень надеюсь, что вы согласитесь стать моим сотрудником». «Сотрудником?» «Именно. Я предлагаю вам работать на меня, на мой род. Вы будете производить для нас вот это?» Я указал на кирпичи. «И уж поверьте, мы будем очень щедры в своей благодарности за вашу службу». «Но зачем вам виноградный сок в...» в «Столь странном виде?» «Вы ведь уже знаете ответ. Не прикидывайтесь», — мягко отозвался я. «Вы одержимы, как Генрих, возродить ваш семейный бизнес?» «Именно так. Но ведь это незаконно», — сомнением протянул Бостром. «Да, я непреклонно глядел в его глаза. Но я не намерен наблюдать, как наш великий некогда род загибается в нищете». К тому же не стоит излишне все драматизировать. Мы ведь не наемными убийцами будем, а всего лишь поставщиками веселья для людей. Маленькая шалость в обмен на большие деньги. Иногда надо переступать через... Некоторые запреты, чтобы наше завтра стало лучше, чем сегодня. Я... Я не знаю, что сказать, Аксель. Карл. Я взял его за плечи и заглянул в глаза. Поверьте. Опасаться нечего. Формально все будет совершенно законно. Вы не делаете ничего преступного, а всего лишь один из видов виноградного сока. Придраться не к чему. Все, что буду делать с вашим товаром я, вас не будет касаться никак, потому что вы за меня не отвечаете. В любом случае ни вы, ни я не нарушим ни единого закона. Никто ничего не узнает. Поверьте мне, Карл, И вспомните вашего друга и моего деда. Он был бы вам крайне признателен за помощь мне. Но только при одном условии. Устало выдохнул Бостром. Конечно, я отпустил его. При малейшей угрозе для нас со стороны властей мы прикрываем лавочку. Значит, мы договорились. Я с улыбкой протянул ему руку. После визита к Бострому я сразу же отправился в книжный магазин. Только не книги продавать я там сегодня буду, а кое-какими другими делами заниматься. Вечерело. Стоит поторопиться, иначе у домочадцев возникнут ко мне ненужные вопросы. Пока я не докажу свое право называться сильным, лучше не конфликтовать с ними. Лишняя головная боль мне ни к чему. Я запер дверь изнутри, спустился в подвал. Еще перед походом к Бострому я заехал сюда и все подготовил. Ведро и четыре бутыли с водой. Остается надеяться, что хотя бы на четвертый раз у меня все получится. Опражнив ведро одну из бутылок, я распаковал и кинул туда же кирпич. Затем вытащил из кармана пакетик с надписью «Винные дрожжи». Нашел в тайнике Филиппа. Да, пришлось залезть в его кабинет ночью, покопаться в его вещах, применить умение вскрывать запертые ящики столов, Ровно десять таких пакетиков я нашел у Филиппа. Все десять стащил. Если и заметит, вряд ли, скоро и вряд ли заподозрит меня. Вытянув ладони, я принялся высвобождать свою внутреннюю силу, направлять ее в прямоугольник дрожжей в моей руке. Было сложно. Куда сложнее, чем с отваром от лихорадки. Алхимику, чтобы воздействовать на твердые субстанции. Необходимо куда больше силы, чем при воздействии на жидкости. Спустя некоторое количество минут дрожжи отправились в ведро. Срок их действия двое суток. Долго, слишком долго. Это мне и предстоит исправить. И сейчас узнаю получилось ли. Спустя несколько минут в ведре началось бурление и шипение. Выждав некоторое время, чтобы процесс брожения завершился, я взял с полки заранее припасенный стакан. Зачерпнул из ведра и сделал крохотный глоток. И тут же выплюнул. Мерзость какая. Перебродила. Я проделал свои манипуляции заново. Пойло с ведра вылил в унитаз, благо туалет был обустроен прямо в подвале. Залить новую порцию воды. Очередной кирпичик. Новый пакетик дрожжей. Кидаем в ведро, бурление, пробуем. Слабо. Очень слабо. Да чтоб тебя. Третий круг. Стараюсь контролировать время четче. Отмеряю каждую секунду. Заливаю, кидаю, концентрируюсь на пакетике дрожжей, жду, кидаю в ведро, бурление, пробую. Да, да, да, да! Это было вино. Самое настоящее, вкусное. С ярко выраженным вкусом винограда отличного сорта. Вылив третье ведро, я проделал все манипуляции в четвертый раз — Запомнил каждое движение своего разума, каждую секунду. В конце манипуляции вновь сделал глоток. Идеально. Очередной рабочий день в книжном магазине. Я достал записную книгу из ящика стола, отыскал первое имя и набрал его номер в своем смартфоне. «Господин Ларсон?» «Здравствуйте. Вас беспокоит из книжного магазина. Хотел сообщить вам, что поступила новая книга Джона Чейни». «Да, конечно». «Будем рады вашему визиту». Повесил трубку, выдохнул, растянул губы в довольной улыбке. Первый шаг сделан. Обзвонив еще нескольких особенно обиженных клиентов, я отложил записную книжку. Ларсон явился быстрее всех. Вид у него был немного нервический. «Ну что, решили свои проблемы? Надеюсь, у вас не возникнет больше никаких затруднений», сказал он, хмурясь. Я вытащил из своего рюкзака один кирпич и протянул клиенту. Что это? Чуть ли не шарахнулся он от меня, будто от прокаженного. Экспериментальный образец нашего нового превосходного вина, с улыбкой пояснил я. Не обращайте внимания на простоту упаковки. Массовое производство еще не налажено. Мы хотим проверить, как пойдет торговля. Но поверьте, господин, продукт отменного качества. Мы проверили и перепроверили это немеренное количество раз. «Вы держите меня за дурака?» — разозлился Ларсон. «Это по-вашему алкоголь или я по-вашему слепой?» «Успокойтесь, господин Ларсон. Это концентрированный сок винограда. В процессе его брожения вы получите отменное вино». «Но почему вы прекратили производство товара в старом формате?» Чуть ли не взвизгнул нервный покупатель. У нас возникли осложнения. Вы же должны понимать, что мы нарушаем закон, поэтому стремимся свести к минимуму риск разоблачения. Именно поэтому мы хотим запустить производство продукции в новом виде. И что мне с этим делать? С ворчанием он все-таки взял кирпич из моих рук. Положить в литр воды и оставить бродить на три недели. С ума сошли? вскричал он с новой силой. «С какой стати я должен столько ждать, когда могу пойти к вашим конкурентам и купить у них готовый алкоголь, причем почти любого вида, а не только вино?» «Решать вам». Холодно отозвался я. «Но мы гарантируем высочайшее качество. Попробуйте найти алкоголь такого же уровня у наших конкурентов». К тому же, я нагнулся к ящику и выудил из него пакетик. «За дополнительную плату вы можете приобрести это». Ларсон взял пакетик, Прочитал надписи, взгляд его слегка прояснился. Но уже через секунду на него снова набежали тучи. Но здесь написано ждать двое суток. Это ошибка. Действие гораздо быстрее, около пяти минут. «Да вы издеваетесь надо мной!» В очередной раз взвизгнул клиент, побагровев от натуги и злости. «Просто придите домой, проверьте», — спокойно улыбнулся я. «И сколько с меня за эти?» Весьма сомнительные товары. Виноградный сок стоит 10 тысяч крон. Дрожжи 20 тысяч. Дрожжи 20 тысяч? Господин Ларсон, во всей Эльхейне вы не найдете больше таких дрожжей. Поверьте мне. Он, продолжая ворчать и возмущаться, расплатился и ушел. Я с улыбкой пересчитал купюры и сел ждать следующего клиента. За остаток дня я продал все шесть кирпичей и шесть пакетиков дрожжей, Однако радоваться было рано, расслабляться тем более. Я был сам вначале убежден в гениальности своего плана, но вот его эффективность еще предстояло проверить. Пока не буду убежден в том, что план сработал на все процентов, никому сообщать о нем не буду. И к Ульбергам, и к Нильсенам я заявлюсь разговором лишь тогда, когда почувствую вкус победы на губах. На следующий же день в магазин «Я с утра сидел там, дабы не пропустить интересные события», заявилась одна из восторженных клиенток. «Ваше новое вино. Оно просто восхитительно!» С порога воскликнула она, забыв от радости о хороших манерах и не поздоровавшись. «Я хочу приобрести еще десять кирпичей сразу!» «Я очень рад, что вам понравилось, госпожа!» Улыбнулся я самым очаровательным образом, насколько только умел очаровательно улыбаться. Но, боюсь, вам придется подождать. Массовое производство еще не налажено. Вы вчера купили экспериментальный образец, а их было выпущено очень ограниченное количество. Вы, как одна из постоянных клиенток, смогли купить один из них. О, благодарю вас. Но когда же я смогу купить еще? К сожалению, точных сроков я вам сейчас не скажу. Давайте я вам сообщу по телефону. Хорошо. И постарайтесь скорее, пожалуйста. Все, что от нас зависит, госпожа». Я почти театрально приложил руку к груди. За этот день из вчерашних десяти покупателей зашел еще один, а три позвонили по телефону. В сумме они заказали 30 новых книг Джона Чейни, а часть также попросила приложить к ним 21 пакетик особенных дрожжей. Да, кстати, как-то само собой получилось, что дрожжи были запаролены под фразу «дополненная версия книги». Ха. Кажется, скоро я утру нос неким зажравшимся свиньем, именуемым нильсоны Прежде чем покинуть магазин, я набрал номер Карла Бострома. "Дорогой мой друг, приветствую", начал я. "Нам необходимо срочно встретиться". "О да, да, завтра вполне подождет. Утром? Прекрасно. И будьте готовы к плодотворной и долгой работе. Вам предстоит изготовить новую большую партию вашего отменного виноградного сока". Утром я сидел в кабинете Бострома. «Вот ваша половина от проданных кирпичей. Я выложил на стол перед хозяином дома 30 тысяч крон». «Вы продали все за пару дней?» Глаза его округлились. «И за такие баснословные деньги?» «За один день, если быть точнее». С улыбкой поправил я его. «Деньги эти разве баснословные, Карл?» «Сущие копейки». Но ведь это всего-навсего виноградный сок. Сок с секретом, — со смешком возразил я. Вспомните, в какое время живем. Купить по-настоящему хорошее, качественное вино сейчас очень сложно. А веселиться люди хотят всегда, тем более те, кто имеет эту возможность. Наши клиенты в большинстве своем люди не бедные, и они готовы выкладывать такие деньги за удовольствие расслабиться и повеселиться. Для многих из них это даже не деньги. Вы превзошли вашего деда, Аксель. Рано еще выводы делать. Мы лишь в начале долгого, непростого пути. И мне очень понадобится ваша помощь, Карл. Я возлагаю на ваше мастерство винодела большие надежды. Для начала мы должны наладить массовое производство винных кирпичей. Вы сможете это устроить? Я слышал, что у вас имеется завод. Да, но ведь там производят виноградный сок и... «Это совершенно неважно», — перебил я Бострома. «Раньше он был винодельным. Вы его приспособили под производство сока?» «Да, и...» «Карл, вы сумеете изготавливать в вашем заводе эти кирпичи? Да или нет?» «Да, ну что я скажу своим людям? Наш уговор ведь не должен принимать широкую огласку». «Ни в коем случае не должен. Но ваши люди не узнают ничего». Вы скажете им, что решили попробовать продавать виноградный сок в новом виде. Меня сочтут чудаком и сумасбродом. Так ли это важно, когда речь идет о серьезных деньгах? Резонно заметил я, устав от препирательств со слишком осторожным партнером. Повторюсь, Карл, формально вы будете абсолютно чисты. Придраться будет просто не к чему. Поэтому успокойтесь, делайте свою часть работы и просто положитесь на меня. «Хорошо, Аксель. Я очень надеюсь, что вы, в отличие от Генриха, чуточку более рассудительны. Можете не сомневаться в этом. У меня к вам еще одно поручение. Вы сможете изготавливать в больших количествах сухие винные дрожжи?» «Это еще зачем?» «Клиенты не хотят ждать, пока виноградный сок три недели будет бродить до состояния вина». «Да, смогу». Из груди Карла вырвался тяжкий вздох обреченного. Да не переживайте вы так. Я дружелюбно улыбнулся. Вы, главное, слушайте меня, и все будет замечательно. Сможете организовать процесс изготовления дрожжей подпольно. Да, смогу. У меня есть прекрасный подвал. Отлично. В больших количествах, Карл. Эти дрожжи будут стоить куда дороже самого вина. Да в своем ли вы уме? На лице Бострома отобразились непонимание и испуг. Это уж совсем, по-моему, грабеж. Вы просто не знаете, как я собираюсь совершенствовать ваши дрожжи, Карл. Я хитровато прищурился. Только не спрашивайте, как. В очередной раз прошу просто довериться мне. Аксель, Аксель, вы переплените вашего деда во всех его чудачествах. Прямо это за комплимент, друг мой. А теперь мне пора. Я поднялся. Приступайте к работе. Сколько вам понадобится времени для изготовления, скажем, пяти десятков кирпичей и столько же порций дрожжей? Думаю, за неделю управлюсь. Кирпичи можно и быстрее делать, но необходимо для начала уладить кое-какие формальности и дать моим сотрудникам приспособиться. Отлично, сообщите, как все будет готово. Непременно, Аксель. Только, прошу вас, не играйте с огнем. «Вам незачем волноваться обо мне, но спасибо, Карл», — улыбнулся я.